Проводив лоно, я отправился к себе в комнату и наконец-то посвятил час исключительно личному туалету. Я принял душ и уже начал выбирать себе свежую рубашку, когда раздался телефонный звонок. Звонил Солл Пензер. Он получил мою записку. Я рассказал всё, что могло облегчить его задачу, и велел связаться утром с Паркером. Вечером после обеда мы все собрались в кабинете. Фриц и Теодор разворачивали номера газет, находили нужную страницу и вырезали, отбрасывая всё остальное. Я стучал на машинке со скоростью 3 страницы в час. Вульф сидел за столом, методично изучая комиксы. Было уже далеко за полночь, когда он откинулся на спинку кресла, потянулся и встал, потирая глаза. Пора спать. От этого бреда у меня начинается несварение желудка. Спокойной ночи. Похоже, в среду утром Вулф задал зацелью победить Дезлдена. Обычно он завтракал у себя в 8 с утренними газетами, затем брился, одевался и с 9 до 11 проводил время в своей RNG. Раньше 11 он никогда не появлялся в кабинете, а совмещать цискную работу с выращиванием растений было строго запрещено. Но в среду Вулф сломался. Пока я вместе с Фрицем наслаждался в кухне оладьями, сосисками и медом, обильно запивая все это кофе и просматривая репортаж Лона об отстранении Вульфа от дела, он прокрался в кабинет и похитил пачку дезелденов. Это было легко установить, так как перед завтраком я заходил в кабинет навести там некоторый порядок, а уж с чем с чем, а с наблюдательностью у меня все окей. Вернувшись после завтрака, я обнаружил, что половина дезлденов исчезла. Насколько я помню, такого с ним не случалось. Но я одобрил его рвение и не только не предпринял попытку поймать его в аренжерее за грубым нарушением режима, но и потрудился выйти, чтобы дать ему возможность незаметно вернуть пачку на место. Первым делом после завтрака надо было выполнить поручение Вульфа, которое он мне дал накануне. Все учреждения на Манхэттене работали по раз и навсегда заведенному распорядку, и раньше девяти тридцати пяти дозвониться в корпорацию Звукозаписи не удалось. Потом потребовалось некоторое время, чтобы убедить их в необходимости приехать немедленно, и если бы не имя Нира Вульфа, сомневаясь, что мне удалось бы чего-нибудь добиться, в конечном итоге я получил обещание, и они его выполнили. В начале одиннадцатого прибыли двое с картонными ящиками и соответствующим снаряжением. И к одиннадцати все было закончено. Это была аккуратная работа. Чтобы обнаружить что-нибудь подозрительное, потребовался бы эксперт. Провод, идущий вдоль плинтуса на кухню, был почти незаметен даже для опытного глаза. Работать мешали не прекращающиеся телефонные звонки. Звонили в основном репортеры. жаждавшие побеседовать с Ульфом или по крайней мере со мной. В конце концов мне пришлось попросить Фрица забрать этот чёртов телефон и от футболевать всех подряд. Единственный звонок, на который я ответил, был от окружного прокурора. Они имели наглость приглашать меня на допрос. Я ответил, что слишком занят поисками новой работы и не смогу посетить их. Через полчаса Фриц снова позвал меня к телефону. Звонил сержант Стебенс. Он был расстроен, впрочем, сравнительно любезен. Жаловался на Вулфа, который не имел права распространяться о том, что его лишили лицензии, тем более что официального решения ещё не было. И сетовал на мой отказ сотрудничать с прокуратурой, поскольку именно я обнаружил тело.